Письмо сто восьмое. приветствует Луцилия. То, о чем ты спрашиваешь, из числа вещей, знаний которых не дает ничего, кроме знания. Но все-таки дает. Да и ты торопишься и не желаешь дожидаться книг, охватывающих всю нравственную часть философии, хотя я как раз привожу их в порядок. Поэтому рассчитаюсь с тобою, не откладывая. Однако прежде напишу, как тебе следует справляться с убуревающей тебя жаждой учения, чтобы она сама себе не стала преградой. Нельзя хватать и там, и тут. Нельзя на все набрасываться. Целым овладевают по частям. Нужно выбирать груз по силам, и заниматься только тем, на что нас хватит. Черпать надо не сколько хочется, а сколько можешь вместить, пусть только душа твоя будет благой, э -э -э, и ты вместишь сколько хочешь. Чем больше душа принимает в себя, тем она становится шире. Этому, помню, поучал нас Аттал, когда мы осаждали его уроки, Приходили первыми, а уходили последними. И даже на прогулках вызывали его на разговор между тем, как он не только с готовностью, но и с радостью шел навстречу ученикам. «И для учащего, и для учащегося», — говорил он, — «цель должна быть одна — польза, которую один желает принести, другой — получить». Кто пришел к философу, тот пусть каждый день уносит с собою что-нибудь хорошее и возвращается домой или здоровее, или излечимее. Впрочем, так оно и будет. В том и сила философии, что она помогает не только приверженным ей, но и всем, кто имеет с нею дело. Если выйдешь на солнце, загоришь даже если выйдешь не ради этого. Если посидишь у торговца притираниями и замешкаешься немного дольше, унесешь с собой запах. Побыв рядом с философией, люди, даже не стараясь, непременно извлекут нечто полезное. Обрати внимание, что я сказал «даже не стараясь», а не «даже сопротивляясь». «Как так?» Разве мы не знаем таких, кто много лет просидел у философов и ничуть даже не загорел? Знаем, конечно, и столь постоянных и упорных, что я называю их не учениками, а жильцами философов. Но многие приходят слушать, а не учиться. Так нас приводит в театр удовольствие, доставляемое слуху либо речью, либо голосом либо действием, ты увидишь немалую часть слушателей, для которых уроки философа приют на время досуга. Они не думают избавиться там от пороков, усвоить какое-нибудь правило жизни, чтобы э, проверять свои нравы, но желают только услаждения слуха. А ведь некоторые приходят даже с письменными дощечками за тем, чтобы удержать не мысли, а слова, и потом произнести их без пользы для слушающих, как «сами слушали без пользы для себя». Других возбуждают благородные изречения, и они подвижны и лицом и душой преисполнятся тех же чувств, что и говорящий. Точно так же, как под звуки флейты приходят в возбуждение фригийские полумужи, беснующиеся по приказу. Этих подстегивает и увлекает красота предмета, а не звук пустых слов. Если мужественно говорят о смерти или с непокорностью о судьбе, им хочется тут же сделать все, о чем они слышали». Они поддались, они стали такими, как им велено. Если бы только душа их сохранила этот строй, если бы народ, умеющий отговорить от всего честного, сейчас же не отнял бы у них прекрасного порыва. Немногие способны донести до дому те намерения, которыми исполнились».